Но как ранее этого нам сейчас установить не дано. Возникновение ее надо отнести к процессу колонизации необжитых лесных районов Северной Руси вдоль торговых путей. Ака была водной артерией, по которой двигались торговые караваны на ладьях к Волге, а по Волге в богатые восточные царства. Русские князья ставили по реке опорные крепости, Муром тогда был более сильной крепостью, чем Рязань. Постепенно на памяти внуков и правнуков Ярослава Мудрого роли этих городов переменились. Рязань возвысилась, Муром превратился в захолустье. Батыево нашествие в 1237 году обрушилось прежде всего на Рязань, на рязанского князя Юрия, на праправнука Ярослава Святославич. Ни один из русских князей не откликнулся в тот год на призыв рязанского князя о помощи против иноземного нашествия. Юрий принял удар в одиночку, был разбит, а Рязань, тот город, с которого пошла рязанская земля, сожжен и разграблен. Сейчас это место носит название «Старая Рязань», До сей поры сохранилась часть земляного вала, которым был обнесен город. Рязанцы после разгрома переместили свой центр в город Переславль, значительно выше по течению оки, в места более лесистые и не столь доступные для ордынской конницы. Княжеский стол Олега Иоанновича утвердился в Переславле Переславль при нем же получил наименование Рязань. Рязанские князья и рязанцы не могли не запомнить черного предательства соседних князей, когда грянула беда над Рязанской землей. От разорения Рязани и мученической смерти рязанского князя Юрия Игоревича до вакняжения деда Олега Иоановича князя Александра Прошло менее ста лет. Все было живо в памяти. Сознание рязанских служивых людей и рязанского боярства отложилось значительным отпечатком это предательство и только усугубляло их обособленность от северных княжеств. Придется нам все время держать в памяти при рассмотрении затронутого вопроса и расположении рязанской земли, пограничной со степью, которой распоряжались не только золотоордынские ханы, но и мелкие ордынские князьки, беги и нукеры. Не всегда инициатором набега на Русь был сам хан Золотой Орды. Мелкие набеги совершались без его ведома и без его воли ордынскими князьками, темниками, бегами и даже ордынскими шайками грабителей. Отразить иной раз такой набег дружине рязанского князя не составило бы труда, но Олеговы предшественники оглядывались, а не вызовет ли гнев самого хана уничтожение его воинов. Твери Москва поднимались из пепла, также тревожимые ордынскими набегами и грабежами. Но до Москвы и Твери дойти могли только значительные отряды. На рязанщине хозяйничали мелкие шайки, В своей политике рязанские князья не могли, и никто бы им не дал, из их ближайшего окружения, игнорировать свое пограничное положение. Любой отомстительный удар Золотой Орды пришелся бы прежде всего по рязанским землям, по рязанцам принес бы прежде всего разорение Рязани. Но мы не можем отбросить и чувства рязанцев. Нигде, пожалуй, не накопилось такой ненависти к Золотой Орде. Ни о каком сочувствии к золотоордынским ханам в Рязанском княжестве говорить не приходится. Нравственное понимание действительности мы, так же как и экономику, не можем сбрасывать со счетов, разбирая то или иное историческое событие. Отец Олега, Рязанский князь Иван Александрович, Умер, когда сыну его было не более 12 лет. Естественно, что княжить самостоятельно в таком возрасте Олег не мог. Под его рукой правили рязанским княжеством рязанские бояри.